Русская княгиня на этом месте только остановилась. Вслед за княгиней и ее женской свитой вошли русские послы и гости и другие лица посольства. В числе послов находился племянник княгини и восемь ее бояр, а самих послов было двадцать человек, гостей было сорок три человека. Кроме того, тут же находились переводчик княгини и ее священник Григорий, два переводчика посольских, Святославова дружина, в каком числе неизвестно, и шесть посольских служителей. Вся эта мужская свита остановилась у переграды, где стояли греческие придворные чины. Примечание. Шлецер, Нестор, том 3, страница 404. Конец примечания. Было ли при этом случае исполнено И русское ударение челом византийскому императору, как следовало по обряднику, неизвестно. Но, судя по независимому характеру древних русов, от которых греки всячески старались себя оградить даже особыми статьями в договорах, едва ли можно было ожидать от них указанного челобития. Несомненно, что византийский обрядник относительно такого челобития вообще хвастает если не имеет в виду только очень покорных послов из стран завоеванных и покоренных, собственно подданных, необходимо соглашавшихся на всякие унижения перед высокомерным греком. В остальных действиях приема все происходило так, как повелевал обрядник. То есть играл орган, когда Ольга вошла и стала на своем месте. Затем, когда Логофет вопросил ее о здоровье, Два золотых льва Соломонова трона вдруг заревели, птицы на троне и на деревьях засвистали разными голосами, звери на ступенях трона поднялись на задние лапы. Несомненно, что в это же время были поднесены императору и русские дары, дорогие собори меха и тому подобное. Когда княгиня, поговорив с царем, стала выходить из палаты, то снова заиграли органы. Заревели львы, засвистели птицы и звери, также двигались со ступеней трона. Выйдя из Магнаура, княгиня прошла через комнатный сад, потом через несколько палат, и в пятой из них, которая именовалась «Золотой рукой», портик Августеона, села отдыхать. В это время ей готовился другой прием у императрицы что также принадлежало к особенностям общего посольского приема и сделано было в особую честь русской княгини. В великолепной юстиниановой палате возвышался особый рундук или помост, покрытый пурпуровыми коврами. На нем стоял большой престол императора Феофила, а сбоку возле золотое царское кресло. По сторонам между двух переград из занавесей стояли два серебряных органа, а за переградами стояли духовые органы. На престоле сидела сама императрица, а в кресле ее невестка. Перед престолом с обеих сторон в палате собрались придворные женщины и стояли чинно, рядами по степеням. Всего их было семь чинов или семь степеней. Церемонии их входа в палату и указанием им своих мест распоряжался препозит, церемониестер и преддверники-камергеры. Когда все чины бояринь вошли и стали по местам, препозит с камергерами отправился звать русскую княгиню. Из золотой руки она прошла через другие портики и, между прочим, через дворцовый и подром, и осталась в скилах. Так называлась царская оружейная палата. Вероятно, отсюда она могла видеть всю церемонию. Как входили в приемную палату греческие придворные боярыни, тем и объясняется ее остановка в царской оружейной, которая находилась в одной линии с Юстиниановой приемной палатой. Княгиня вступила в эту палату, сопровождаемая по сторонам тем же препозитом, коммергерами. За ней по-прежнему следовала ее свита, в том же порядке, как и на первом приеме. Препозит именем императрицы вопрошал княгиню о здоровье. После церемонии именем же царицы он сказал ей нечто шепотом, и княгиня немедленно пошла вон из зала и села по-прежнему в скилах. Тем временем царица тоже встала с трона и, пройдя разные палаты, удалилась свою священную спальню. По уходе царицы и княгиня перешла из Скилл в Кенургий, пройдя Юстинианову залу, палату Лавзиак и Трипетон или Сени с хитрыми часами. В Кинургии она тоже села в ожидании зова. Между тем к царице в спальню пришел и царь. Они сели на свои места с царицей и с парфироносными своими детьми. Тогда была приглашена к ним и русская княгиня. Заняв предложенное царем седалище, она разговаривала с ним, о чем ей было угодно. Здесь была оказана величайшая почесть русской княгине. В этом случае царь, несомненно, принимал ее как крестьянку, и, быть может, именно по случаю ее крещения в Царьграде. Византиец Кедрин прямо говорит, что «крестясь в Царьграде», Показав ревность к православной вере, Ольга достойно была зато почтена. Тоже повторяют и другие греческие летописцы. Примечание. Кедрин. Деяния церковные и гражданские Москва. 1820 год, часть вторая. страница 93. Конец примечания. Беседа с царским семейством по-домашнему в священной их спальне показывала, что греческий царь относился к новообращенной с особым благоволением, ибо едва ли кто из иностранных удостаивался такой чести, едва ли был другой повод к этому, как укрепление в истинах новой веры и желание указать владетельной княгине, как живут христианские цари у себя дома. Несомненно также, что царь и царица очень желали поговорить с русской княгиней запросто о разных предметах, касавшихся русской страны и самой княгини, о чем нельзя было говорить на церемониальных приемах. Вообще, этот сам прием не оставляет сомнения, что Ольга, если не была уже и прежде христианкой, то именно в это время крестилась в Царьграде. В тот же день после этой домашней беседы русской княгини с царской семьей ей дан был обед у царицы в Юстиниановой палате. На том же царском месте или троне сидела царица и особа в золотом кресле ее невестка. Русская княгиня сначала стояла в стороне у особого стола, пока входили к столу царицыны родственницы и знатные боярыни, поклоняясь царице до земли и занимая места по указанию главного стольника. Когда окончилась эта церемония, русская княгиня, слегка наклонив голову пред царицею, села за тем же столом, где стояла вместе с первостепенными придворными боярынями. Этот стол был расположен в некотором расстоянии от царского. Во время обеда два хора соборных певчих от церкви святого апостола – и от Святой Софии, воспевали гимны в честь императорской фамилии, и тут же разыгрывались разные театральные представления, состоявшие из плясок и других игр. Это происходило таким образом. Как только цари и все прочие садились за стол, в палату вступали дружины актеров и танцовщиков со своими распорядителями. Действие открывалось гимном, ныне давший власть в руки твои. Бог поставил тебя самодержцем и владыкою. Великий архистратик сошел с неба, отверз пред лицем твоим врата царства. Мир, поверженный под скипетр десницы твоей, благодарит Господа, благоизволившего о тебе, Государь. Он чтит тебя, благочестивого императора, владыку и правителя. После этой песни префект стола, Дворецкий подавал знак правой рукой, то распуская пальцы наподобие лучей, то сжимая их. Начиналась пляска и трижды обходила вокруг стола. Потом плясуны удалялись к нижнему отделению стола, где и становились в своем порядке. Тогда начинали певцы «Господи, утверди царство сия!» За ними хор повторял этот воспев трижды. Опять певцы. Жизнь государей ради нашей жизни. То же самое воспевал хор трижды. Певцы: многое, многое, многое. Хор: многое лето, многое лето. Затем воспевался гимн приличной пляске. Сияют цари, веселится мир. Сияют царицы, веселится мир. Сияют родные дети, веселится мир. Торжествует Синклит и вся палата, веселится мир. Торжествует город и вся Романия, Византия, веселится мир. Августы — наше богатство, наша радость. Господи, пошли им долгие лета, Певцы, императорам, хор многие лета. Певцы счастливые годы императорам, хор Господи, пошли им многие счастливые годы, певцы и августом царицам, хор многие лета, певцы счастливые годы, хор дашь им Господи многие счастливые годы, певцы детям их парфирородным, хор многие лета, певцы счастливые им годы, хор. Подаем, господи, многие и счастливые годы с такими песнями и представлениями продолжалась церемония столового кушанья до конца. Каждая перемена кушанья сопровождалась новой пляской или новой песней. Распорядители актеров и танцовщиков были одеты в цветное платье. Зеленое, красное, с белыми коротенькими рукавами, которые переменяли при каждом новом действии. Главное их украшение, которое не переменялось, составляли золотые искусно вычеканенные ожерелья. Сапоги на них были красно-желтые. Перемена платья придворными во время всяких церемоний и торжеств принадлежала к обычным порядкам византийского двора. Что касается яств, то Люд Пранд, посол германского императора Оттона, бывший в Царграде лет 10 спустя после Ольги в 968 году, пишет, что он весьма неохотно ел царские яства, ибо они были приготовлены с деревянным маслом или с рыбьим рассолом. Однажды царь прислал ему самое лучшее лакомство от своего стола, даже собственное блюдо, жирного козла, туго начиненного чесноком с луком и облитого рыбьим рассолом. Примечание. Вестник Европы, 1829 год, номер 23. Конец примечания. Очевидно, что кушанье приготовлялись для восточных вкусов, на которых воспитаны были и русские, несомненно находившиеся блюда очень вкусными. В то же время происходил другой стол в золотой палате, где обедали цари и с ними русские послы и гости и прочая свита русской княгини. По окончании стола у царицы приготовлен был десерт в особой комнате на небольшом золотом столике в золотых тарелках и блюдах, осыпанных дорогими камнями. Здесь сидели по своим местам царь Константин Багрянородный, и другой царь его, сын Роман, царские дети, невестка царя и русская княгиня. Угощение таким образом происходило за семейным царским столом. После того княгине поднесен подарок – 500 милиарезий на золотом, осыпанном драгоценными камнями блюде. Примечание. Милиарезий – серебряная монета – которой чеканилось 60 из фунта серебра. Прозоровский. Монета и вес в России. Записки Императорского археологического общества. Том 12. Страница 548. По свидетельству Антониева-паломника конца 12 столетия в Софийском царьградском храме сохранялось блюдо «Великозлато служебное» Ольга русской, когда взяла дань, ходивший ко граду. В блюде же Ольжи не камень, дорогий, на том же камень написан Христос, и от того Христа емлют печати люди е на все добро, у того же блюда все по верховии жемчугом учинено. Саваидов, Путешествие Новгородского архиепископа Антония в царьград, Санкт-Петербург. 1872 год, страницы 68-69. Можно полагать, что Ольга, поднесенная ей блюдо, тогда же положила в храм, быть может, напоминовение о здравии. Конец примечания. Затем одарили ее свиту. Шести ее родственницам подано по двадцать миллиарезий каждой, 18 бояриням подано каждой по восемь миллиарезий, Такие же дары розданы были и за царским столом послам и гостям, причем племянник княгини получил 30 миллиарезий, 8 бояр, каждый по 20, 20 послов, каждый по 12, 43 гостя, каждый тоже по 12, священник Григорий 8, 2 переводчика, каждый по 12, Святославова дружина, как, вероятно, обозначены несколько отроков детей-бояр, каждый по пять, шесть посольских служителей, каждый по три и, наконец, переводчик княгини, пятнадцать миллиарезий. Спустя месяц слишком, в воскресенье, 18 октября 957 года, был второй, собственно, отпускной стол для русской княгини и всего посольства. Царь угощал послов и гостей, вероятно, в той же золотой столовой, а царица с детьми и невесткой угощала княгиню в палате святого Павла. После стола княгиня и вся ее свита получили такие же подарки, только в меньшем количестве. Княгине поднесено 200 миллиарезий, ее племяннику 20, священнику 8, 16 родственницам княгини, по 12 каждой, 18 бояренням каждой по 6, 22 послам каждому по 12, 44 гостям каждому по 6, 2 переводчикам по 6, Святославовой дружины дворцовых служителей в это время не было. В обоих случаях свита русской княгини состояла из 100 слишком человек. На первом приеме при ней находилось. 24 женщины и 82 мужчины. На отпуске 34 женщины и 70 мужчин. Любопытно количество послов и гостей. На отпуске их было послов 22, гостей 44. Следовательно, каждого посла сопровождали два гостя. В Игоревом посольстве гостей при послах было по одному. Несомненно, что послы и гости приходили в Царьград Каждый посол с гостем от своего города или от своего князя, который сидел в том городе. Русская княгиня со своей многочисленной свитой, княгинь, боярынь, бояр, послов и гостей, два раза была принята торжественно с выполнением всяких обрядов византийского двора и с показанием всей царьградской красоты, всего богатства и всякого блеска. Нельзя сомневаться, что, прожив четыре месяца, если не в стенах, то у стен Царьграда, в его гавани, как после жаловалась Ольга, что долго стояла там или же прожив в обычном пристанище русов у святого мамонта, русские люди, кроме двух церемониальных приемов, конечно, нередко бывали для простого любопытства в царских палатах и в разных местах великого города, в его многочисленных храмах, на знаменитом подроме, в роскошных банях, на торжещах и так далее, не говоря уже о торжещах, для которых они и переплывали Черное море. Греки еще Олеговым послам радушно и не без намерения показывали все достойное удивление варваров и язычников, конечно, с той целью, дабы обратить их к христианству. В настоящем случае Ольга пришла в Царьград искать именно христианской мудрости, и принять святую веру в самом ее средоточии. Естественно, что теперь греки еще с большим радушием открывали русским все двери, где возможно было научить их вере или обнаружить великое могущество царства и со стороны всякого богатства, и со стороны всяких порядков их просвещенной и мудрой жизни. Мы не сомневаемся также, что многие из женщин, сопровождавших княгиню, крестились вместе с ней. Намеком на это обстоятельство служит присутствие этих женщин за царским семейным угощением русской княгини разными сластями после первого приемного стола, где вместе с княгиней эти женщины получили обычные подарки. Общее впечатление всего виденного и узнанного должно было сильно возбудить простые чувства и умы наших путешественниц. Великий Царьград должен был оставить в их воображении столько новых представлений, а в уме столько новых понятий, что это приобретенное богатство не могло остаться без пользы и без влияния и в родном Киеве. Русские женщины возвратились на родимый Днепр, конечно, обогатившись всякими обновами, дорогими поволоками и другими редкими тканями для своих нарядов, дорогими вещицами убора из золота и серебра, вроде серег, колец, перстней, обручей, браслетов, ожерелей и тому подобного, не исключая ни грецкого мыла, ни грецкой губки для умывания, даже ни румян, ни белил для украшения лица. Все это были обыкновенные предметы женского быта, известные в то время богатым и знатным людям с давних веков. Но главное богатство, какое вывезли наши женщины из славного Царьграда, заключалось именно в тех впечатлениях, которых простому человеку, видевшему Царьград, невозможно было никогда изгладить, особенно посреди сельской и деревенской простоты языческого Киева. Они видели Христову веру и христианскую жизнь в такой чудной, недомысленной обстановке, и посреди такого чудного узороча и блеска, что, возвратившись домой, разве могли они рассказывать об этом иначе, как только словами неизъяснимого изумления и удивления? «Повели нас греки, где служат Богу своему». Могли они говорить, как говорили после Владимировы послы, «И не ведая, на небесах мы были или на земле». Нет на земле такого чуда, такой красоты. Не умеем и рассказать, только одно знаем, что сам Бог там пребывает. Не можем забыть той красоты. А красота самого города, и особенно царского дворца, разве и она не действовала на языческие и притом женские понятия, более пристрастные ко всякой красоте? Разве и она не производила смягчающего влияния на суровое и загрубелое понятие язычника? Как бы ни было, но с возвращением из Царьграда русских женщин по городу Киеву не скоро должны были умолкнуть беседы о чудесах христианского царства, о святынях христианского поклонения. Распространялось из уст женщины у домашнего очага. В той среде, где женщина и была главным деятелем и домодержцем по преимуществу, эти беседы, особенно для детей и вообще для молодого поколения, несомненно, имели воспитательное значение. Об этом говорит и летописец. По его словам, Ольга, придя в Киев и живя с сыном Святославом, стала учить и часто говорить ему, чтобы крестился. Он и в уши не принимал этого учения, но не возбранял тем, кто хотел крещения, и только ругался тому, позорил и смеялся. «Как это я приму новую веру один?» отвечал он матери. «А дружина ведь этому смеяться будет!» Иногда увещевания матери вызывали только гнев со стороны сына. В этих разговорах вполне выразились отношения домашнего очага к обществу. В лице русских передовых женщин Русский домашний быт осветился новым светом. Хотя бы на первых порах таких женщин и не было много, но во главе их стояла сама княгиня, мудрейшая от человек, успевшая прославить свою мудрость по всей русской земле. За ней следовал, конечно, ей уже избранный и по мыслям ей родственный кружок женской доброты, ума и нрава. Все, всего этого достаточно было для того, чтобы осветить новым светом все наиболее способные к водворению христианства домашние углы древнего Киева, и все это необходимо должно было воспитать поколение новых людей, для которых предстоял уже один шаг – отворить двери своей храмины и высказать решительно и всенародно на улицах, на торгах и площадях, что есть на свете вера и есть жизнь выше и лучше языческого древнего закона? Примечание. Мудрость или хитрый ум Ольги народное сказание славят в рассказах, как ею прелестился сначала еще во время ее девичества Игорь, а потом в Царьграде сам греческий царь. Последний, увидев ее красоту и разум, сказал ей в беседе, «Подобает тебе царствовать в этом граде с нами». Ольга уразумела, чего желает царь, и ответила, «Я ведь язычница. Если хочешь, что крести меня сам, иначе не крещуся». Царь с патриархом окрестили ее, после чего царь позвал ее в палаты. Объявил ей, что хочет взять ее себе в жены. «Как же хочешь ты меня взять? Ведь ты крестил меня и нарек дочерью, а у христиан такого закона нет!» ответила Ольга. «Переклюкала!» «Перехитрила!» «Ты меня, Ольга!» воскликнул недогадливый царь. Конец примечания. Современное Ольге возрастное общество, отцы, это дружина, о которой говорил Святослав, еще не были способны для такого решительного подвига. В их среде язычество еще могло постоять за себя с особой силой, как и случилось, но дети послужили уже готовой почвой для христианских идей и ожидали только, как всегда бывает, одного святого вождя на святое дело».